Нужно было видеть, как преобразилось лицо Буденного, как оно просияло доброй улыбкой и радостью. «Значит», — сказал он, — «Ленин, который занимается мировыми делами, знает и помнит о моем корпусе». Повернувшись к Погребову, он резким тоном сказал, — «Ты, брат, брось эти свои крючкотворства, у нас власть советов». Его возглавляет Ленин, который назначил сюда председателем Губревко товарища Кагановича. Приказ Губревко правильный, и его надо издать таким, как он составлен. После этого я сказал, для того чтобы была полная согласованность и единство военной и гражданской власти, я предлагаю внести в вводную часть приказа следующее добавление. После слов "в силу этого" добавить и на основании приказа номер два начальника гарнизона товарища Будённого. И дальше по тексту настоящим приказом объявляется «Вот это будет еще лучше», сказали в один голос товарищи Будённый и Щаденко. Когда же после актива я рассказывал об одобрении всеми нашего приказа, Семен Михалыч Лыбаев сказал «Так мы же тоже его сразу одобрили». В напряжённой работе по восстановлению нормальной жизни в городе и уездных губернком ни на минуту не ослаблял своё внимание и помощь Красной армии и её боевым операциям. В эти дни мы поддерживали тесную связь с конным корпусом. Прежде всего, мы говорили с оставшимся в бодром, о следующем порядке использования имевшихся на складах, в магазинах материальных ценностей и обеспечения нужд конного корпуса. Все материальные ценности берутся на строгий учёт Гобревкомом. Никто не имеет права самовольно их изымать. Все требования и запросы воинских соединений и частей, в том числе и колонного корпуса, направляются Гобревкому с заверенными командованием корпуса. Гобревком отпускает материальные ценности, особенно обмундирование, снаряжение, организует из наличного сырья их производство согласно требованиям. И Север развис наличными ресурсами. В случае спора вопрос рассматривается командованием корпуса и руководством губерком. Этот установленный порядок имел огромное значение и большую эффективность для сохранности ценностей и удовлетворения неотложных острых потребностей армии. В случае самовольного чинения отдельных воинских частей, и тем более хулиганствующих элементов, быстро ликвидировали силами начальника гарнизона товарища Будённого. Помню, например, один такой случай. Одежды мне доложили о бещинствах на кондитерской фабрике, и что все попытки ликвидации этих бещинств не дали результат. Я тотчас поехал к товарищу Будённому. Он блеско принял к сердцу моё сообщение, вызвал кое-кого, обругал, а потом сказал мне: Поедем туда. Посмотрим, что там происходит. Как только мы появились на дворе фабрики, раздались возгласы: "Будённый приехал!" Мещинствующие побросали нахватанное и на утёк. Тех, кто замешкался и задержался, настигла крепкая рука товарища Будённого. «Ну "Вот и разбежались стервятницы", сказал мне Будённый. "Теперь будь уверен, больше они этого не повторят". Вокруг Воронежа все еще шли бои с Белыми, враг занимал правый берег реки Дона, упорно обороняя переправу через Дон. Наша пехота достигла реки Дон, а части кон корпуса сосредоточили северо-западнее Воронежа, вели перестрелку и готовились к форсированию Дона. Штаб корпуса и товарищ Буденный лично были очень озабочены форсированием Дона. Противник сосредоточил свои большие силы, чтобы не допустить форсирования нашими войсками реки Дон. Враг и здесь действовал подтянутыми бронепоездами, обстреливая места переправ сильным артиллерийским огнём. Нелегка была эта переправа. Начал переправу 28 октября корпус 7 со своими силами с боями закончил успешно и победно форсирование Дона 29 октября. Это была большая новая победа наших советских войск, и прежде всего конного корпуса, давшей возможность, закрепившись на этом плацдарме, перейти в наступление на Касторны.